Глава 22. Ночь в Айлингтоне была нежна, и воздух был сладок. Разумеется, огненные драконы Фуалорниса над переулком не кружили. Но если бы они туда и залетели, то с чистой совестью могли бы пять перекусить в ближайшем кафе, ибо жители переулка в них не нуждались. А в случае чего, драконы могли бы, не отрываясь от американской горячей пиццы, прислать записку с советом поставить на проигрыватель Даер Огрэйте. Эта группа справится с их делом ничуть не хуже. Нет, сказала Финччёрч. Не сейчас. Артур поставил на проигрыватель Dair Straits. Финччёрч распахнула верхнюю парадную дверь, чтобы впустить побольше сладкого нежного ночного воздуха. Они сидели на мягких подушках рядом с откупоренной бутылкой шампанского. Нет, повторила Финччёрч. Сначала угадай, что у меня не в норме. Какая часть тела? Но мне кажется, очень-очень тихо, добавила она, что мы можем начать с того места, где сейчас твоя рука. Артур спросил: "А в каком направлении её вести?" "Сейчас вниз", ответила Финччёрч. Рука Артура двинулась с места. "Вниз? Это вообще-то в противоположном направлении". "Ах да. У Марка Ноффлера есть чудесный дар заставлять гитару марки Schecter Custom Stratocaster петь и завывать точные ангелы в субботнюю ночь". когда они утомились всю неделю себя хорошо вести и желают крепкого пива. Правда, сейчас это замечание, строго говоря, неуместно, поскольку до этого места пластинка ещё не докрутилась. Но к тому моменту, когда она докрутится, закрутится вместе с ней уже столько всякого разного. К тому же летописец не намерен сидеть здесь с хронометражным листом и секундомером, так что лучше упомянуть об этом теперь, пока ход событий ещё не ускорился до невозможности. Итак, мы переходим к коленке, сказал Артур. Левая коленка у тебя определённо не в норме. Левая коленка у меня абсолютно здоровая, ответила Финчорч. В самом деле. Знаешь что? Что? А, ты всё правильно делаешь. Давай дальше. Значит, у тебя что-то со ступнями. Она улыбнулась сквозь сумрак и уклончиво пожала плечами. Во вселенной, а точнее на Зэти Противнобездне, через две планеты от болотистой родины матрассов, живут диванные подушки. которым доставляет несказанное удовольствие, когда о них трутся плечами, особенно в жесте, выражающем уклонение от ответа, так как в этом случае плечи двигаются в волнующем ритме. Жаль, что тут этих подушек не было. Ну что ж, такова жизнь. Артур положил себе на колени левую ногу Финчорч и внимательно осмотрел ступню. В голову ему лезла всякая ерунда про то, как шевелится платье Финчорч, обнажая ноги, и он никак не мог сосредоточиться. Честно говоря... сказал Артур. Я не знаю, что искать. Когда найдёшь, поймёшь, отозвалась Финччорч. Обязательно поймёшь. В её голосе звучало лёгкое лукавство. Это не та нога. Всё больше не думая, Артур поставил на пол левую ногу Финччорч и повернулся, чтобы взять правую. Финччорч подалась вперёд, обняла его и поцеловала, потому что пластинка докрутилась до такого места, когда, если вы знаете эту пластинку, невозможно этого не сделать. Затем Финччорч протянула Артуру правую ногу. Артур погладил пятку, ощупал лодыжку, пальцы и не обнаружил ничего необычного. Финччорч, следившая за ним с задорным огоньком в глазах, засмеялась и поматала головой. "Не останавливайся", сказала она. "Но сейчас это не та нога". Артур опять остановился и насупившись посмотрел на её левую ногу, стоящую на полу. "Не останавливайся". Артур погладил её правую пятку, Ощупал лодыжку и пальцы, после чего произнёс: "Ты имеешь в виду, это как-то связано с тем, которую ногу я держу?" Финчворч снова пожала плечами, что простая диванная подушка с этой противнобензы задохнулась бы от радости. Артур наморщил лоб. "Подними меня", тихо проговорила Финчворч. Артур поставил на пол её правую ногу и встал. Финчворч тоже. Он обнял её, поднял над полом, и они поцеловались ещё раз. И прошло какое-то время, и она сказала: "Теперь поставь меня". А задаченный Артур так и сделал. Ну, она взглянула на него почти вызывающе. "Ну, что у меня со ступнями?" спросила она. Артур всё ещё не понимал. Он сел на пол, потом встал на четвереньки и поглядел на её ступни, так сказать, в их естественной среде обитания. И только внимательно присмотревшись, заметил нечто странное.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 Ты она тряхнула головой, её волосы упали на глаза, налитые безутешными слезами страха. Артур мгновенно поднялся на ноги, обнял Финчорчи и поцеловал. "Наверное, ты вполне можешь сделать как я", сказал он и вышел через верхнюю парадную дверь. Игла проигрывателя добралась до лучшего места всей пластинки.